Глава 13. Дон Руис де Торильяс. В то время как горы пылали, короля Дона Карлоса ждали в Гранаде. Въезд должен был состояться, как было уже сказано, в два часа пополудни. Несколькими минутами ранее подали сигнал с башни правосудия. Ожидая, когда внук Изабеллы Фердинанда появится, подобно конной статуе в рамке Мавританских ворот, представители знатных семейств Андалусии прогуливались на площади Делас-Алгивис. Среди этих знатных дворян, прохаживавшихся в одиночку или попарно, весело болтавших группами или разговаривавших тихо в стороне, особенно выделялся один своим гордым видом, но в то же время и глубокой печалью. Он присел на мраморный парапет, окружавший расположенный посередине площади колодец. Опершись склоненной на бок головой на руку, он устремил свой задумчивый взор в лазорь неба. Голова его была покрыта касторовой шляпой с широкими полями. Название ее «сомбреро» перешло и к современным шляпам, хотя они совершенно изменили прежнюю форму. Волосы его седыми локонами падали на плечи, сидеющая борода была прямоугольно подстрижена, его шея была украшена орденом, имеющим форму креста. Этот орден Изабеллой Фердинанд после взятия гранады собственноручно раздавали своим доблестным помощникам в низвержении мавров. Хотя его отрешенный вид мрачного мыслителя и отталкивал от него нескромных, любопытных и беззаботных болтунов, но человек одного или почти одного возраста с ним внимательно рассматривал его, точно желая убедиться в том, что сходство не обмануло его. Жест, которым старик снял шляпу и тряхнул головой, как бы желая отогнать от себя тоску, заставляющую даже самых сильных людей порой поникнуть головой, не оставил никакого сомнения у того, кто его рассматривал. И тогда он приблизился и сказал, сняв шляпу, «С самого моего детства я был вашим другом, а потому мне кажется, было бы дурно с моей стороны, если бы я, видя вашу печаль, не протянул бы вам руку и не спросил бы». «Дон Руис де Торильес, что я могу сделать для вас хорошего? Чем могу я вам служить? Что вы мне прикажете?» При первых же словах, произнесенных его другом, дон Руис де Тарильяс поднял голову и, узнав говорившего, протянул ему руку. «Я очень благодарен вам, дон Лопец Давила», — сказал он. «Мы старые друзья, и ваше предложение доказывает, что вы верный друг». «Вы постоянно живете в Малаге?» «Постоянно? И знаете, что как вблизи, так и вдали, как в Малаге, так и в Гранаде, вы одинаково можете располагать мной?» Дон Руис поклонился. «Давно ли покинули вы Малагу? Давно ли вы видели моего старого друга? Да, вероятно, и вашего, Дона Инига?» «Я постоянно вижу с ним. Я слышал от моего сына, Дона Рамира». что Дон Инига прибыл вчера сюда с дочерью, благополучно избегнув большой опасности в горах, где они были схвачены с Альтеодором. Дон Руис побледнел и закрыл глаза. Прошло мгновение, пока он громадным усилием воли поборол волнение, близкое к обмороку. «Но все-таки, — спросил он, — им удалось спастись от него? Надо сказать, что этот бандит, который имеет дерзость называть себя дворянином, — Вел себя, как рассказывает мой сын, относительно них, как принц. Он отпустил их без выкупа и даже без каких-либо обязательств. Это тем более похвально, что Дон и Нига — богатейший дворянин, а дочь его, Донья Флор, — прекраснейшая девушка Андалусии». Дон Руис вздохнул свободнее. «Он так поступил, — сказал он, — тем лучше». «Я все говорю о своём сыне, Доне Рамиро». и забывая спросить о вашем сыне, Доне Фернанде. Он все еще путешествует?» «Да», — ответил Дон Руис едва слышным голосом. «Вот прекрасный случай поместить его в свиту нового короля. Вы один из знатнейших дворян Андалусии. Если вы попросите об этой милости у короля Дона Карлоса, то он, хотя и окружен своими фламанцами, я уверен, из политических соображений согласится на это». «Я действительно хочу просить короля Дона Карлоса», — отвечал Дон Руис, — «об одной милости, но сомневаюсь в его согласии». В это время на башне правосудия пробило два часа. Эти два удара, раздавшиеся в воздухе, обозначали обычно только спуск вод в каналы, но в этот день они имели другое значение. Не только вода устремилась, как всегда, в предназначенные для нее каналы, забило в фонтанах, забурлило в бассейнах, но одновременно звуки труп известили, что король Дон Карлос поднимается по склону холма Альгамбры, и все поспешили к воротам Осифа, чтобы быть около них в то время, когда король будет сходить с лошади. Один Дон Руис остался на старом месте, он только встал, Дон Лопец же последовал за всеми. Трубные звуки удвоились, возвещая, что король поднялся на холм и все более и более приближался. Наконец он появился на высоком боевом коне, одетом в латы, как для битвы. Сам король был в доспехах, украшенных золотом. Только голова его была не покрыта. Точно он хотел поразить испанцев тем, как мало в нем было испанского. Действительно, как мы уже сказали, сын Филиппа Прекрасного и Жанны Безумной не имел ни одной черты костильского типа. Он являл собой типичного представителя австрийского дома. Невысокого роста, коренастый, с головой немного ушедшей в плечи, с белокурыми коротко подстриженными волосами, с русой бородой, с голубыми прищуренными глазами, с орлиным носом, с пунцовыми губами и выдающимся подбородком, постоянно держащий голову прямо, как будто ее поддерживал в этом положении стальной ошейник, он, когда шел пешком, имел вид, как будто бы нес какую-то тяжесть. Но это впечатление исчезало, когда он, превосходный наездник, управлял лошадью. Тогда чем бешенее была лошадь, тем прекраснее был всадник. Понятно, что подобный принц, не обладавший никаким физическим сходством ни с Доном Педро, ни с Генрихом, ни с Фердинандом, С нравственной стороны он также любил карать, как первый, был также лукав, как второй, и также чистолюбив, как третий. Но оказавшийся с первого же взгляда настоящим Габсбургом, не мог возбудить в испанцах и в особенности в андалусцах неудержимого энтузиазма. Итак, при его прибытии трубы усилили свое звучание не столько для того, чтобы приветствовать внука Изабеллы и Фердинанда, сколько для того, чтобы этими громкими звуками скрыть безмолвие человеческой толпы. Король бросил холодный и невыразительный взгляд на людей и на окружающее, не проявил никакого чувства, хотя и то и другое должно было быть и в действительности было совершенно чуждым для него, и остановив лошадь, сошел на землю не по внезапному побуждению и не из желания большей близости со своим народом. но потому что наступил такой момент церемониала, которым предписывалось сойти на землю. Он даже не приподнял головы, чтобы рассмотреть прекрасные мавританские ворота, под которыми проходил. Он не повернул головы, чтобы прочесть в маленькой боковой часовне надпись, гласившую, что 6 января 1492 года его дед Фердинанд и бабка Изабелла, проходили под этими празднично украшенными воротами среди представителей всей Испании, опьяненных триумфом своих королей, дорогой, которой двадцать семь лет спустя следовал он, важный и угрюмый, окруженный тем безмолвным пиететом, который сопровождает шествие королей, достоинства которых еще неизвестны, но недостатки явны. Одна только мысль неотступно кипела в его мозгу, как кипит вода в медном сосуде, ничем не обнаруживая извне своего бурления. Эта мысль — это пламенное желание быть императором. Что мог видеть этот честолюбивый взгляд, коли он был устремлен через пространство в город Франкфурт, где в зале выборов восседало это громадное собрание курферстов, к которому приглядывались и прислушивались вместе с Доном Карлосом папа, короли, все принцы и другие власть, имущие мира. «Будешь ли ты императором, то есть таким же великим, как папа, более великим, чем короли?» — вечно шептал чистолюбивый голос в сердце Дона Карлоса. Что ему за дело до других человеческих голосов, когда этот только голос звучит в нем? Поэтому-то король Дон Карлос сошел с коня только согласно этикету, а недвижимый желанием приблизиться к дворянам, окружившим его. Тотчас вся его фламандская свита последовала его примеру. Эта свита состояла главным образом из кардинала Адриана Утрехтского, его воспитателя, графа Шиеврского, первого министра, графа де Лашо, графа де Парсиана, дворянина де Фюрна, дворянина де Боррен и голландца Аммерсдорфа. Еще сидя на лошади, Дон Карлос заметил, однако, своим ничего не выражающим взглядом, группу дворян, оставшихся с покрытыми головами, в то время как все остальные обнажили их. Казалось, что только эта группа привлекла его внимание. «Рикос Омбрас!» — сказал он, сделав знак рукой тем, к кому он обращался, занять место в его свите, но позади фламандских дворян. Андалузские сеньоры поклонились и заняли указанное им место как люди, беспрекословно подчиняющиеся отданному приказанию. Затем король, идя впереди всех, направился ко дворцу Альгамбры, который с площади де лас Альгивес имел вид большого квадратного здания с одной дверью и без окон. Дон Карлос шел с непокрытой головой, сзади паж нес его шлем — Дорога была свободна, и каждый в соответствии с рангом занял место в свете короля. Только один человек стоял на дороге со шляпой на голове. Король, как будто не замечая его, вместе с тем не теряя его из виду, вероятно, прошел бы мимо него, не повернув к нему головы и не остановившись ни на секунду, если бы тот, оставаясь с покрытой головой, не преклонил при приближении короля колено. Король остановился. — Вы Грант? — спросил он. — Да, Ваше Величество. — Из Арагона или Кастилии? — Из Андалусии. — Без смеси с маврами? — Старинной, чистой христианской крови. — Ваше имя? — Дон Руис де Торелес. — Поднимитесь и говорите. — Только королевские уши могут слышать то, что я имею сказать королю. — Удалитесь, — сказал Дон Карлос, сделав знак рукой. И все, удалившись на такое расстояние, чтобы не было слышно голоса, образовали полукруг, перед которым остались король и грант-дону Руис де Торильес. «Я слушаю», — сказал король.